Лимузин мистера Гредисона колесил улицами Нью-Йорка. Впереди и сзади следовали сопровождающие. Черные бронированные форды, еще один лимузин с правительственными флагами для отвода глаз и дюжина полицейских на мотоциклах. Этот караван направлялся к месту проведения непонятного для всех праздничного выступления. Можно было подумать, что новый 2001 год – Не наступит до тех пор, пока этот толстосум не поздравит жителей. Хотя уже было 4 января, но традиции нарушать нельзя. Народ приходил толпами не для того, чтобы полюбоваться на отъевшееся лицо Гредисона. Всех интересовали рождественские распродажи, на которых после выступления нечистого на руку чиновника можно было купить все, что угодно за полцены. В лимузине работал маленький цветной телевизор. Гредисон не любил канал новостей, но сегодня приходилось перестраховываться. И вот он, долгожданный блок новостей, относящихся к событиям этой ночи. Улыбаясь во все 32 зуба, Шейла Квест, симпатичная ведущая Первого канала, пыталась донести телезрителям правду обо всем, произошедшем этой ночью. Сегодня ночью в недавно открывшемся отеле Star Square, произошел страшный по силе взрыв – Как говорят эксперты полиции, его могла вызвать утечка газа. К счастью, никто не погиб. Но есть раненые, так как взрывной волной были выбиты окна шести этажей. В частности, все пострадавшие получили незначительные порезы. В качестве компенсации страховая компания отеля выплатит пострадавшим более 10 миллионов долларов. В этот момент камера крупным планом показывала обгоревшие рамы, разбитые стекла, покрытые копотью стены. Несмотря на то, что пожар был потушен, кое-где из окон еще валил черный дым. Как считает администрация, отель понес неизмеримый финансами ущерб. Ущерб репутации. Но, по словам распорядителя отеля, через пару недель все будет отреставрировано, и гости Нью-Йорка смогут вновь пользоваться услугами одного из самых престижных отелей города по сниженным ценам, дабы вернуть прежнее имя. И показать, что ни один взрыв не сможет сломить команду, стоящую у штурвала во благо людей. А теперь наш корреспондент расскажет о событиях, происходящих на центральной площади города, куда экстренно было перенесено празднование ярмарки в связи со взрывом в отеле. Сегодня здесь, как и в последние три года, с поздравительной речью выступит Санта-Клаус Нью-Йорка Бенджамин Грэдисон. Судебный процесс, на котором он обвинялся в незаконном сотрудничестве со странами Ближнего Востока, тянулся до ноября и закончился оправданием обвиняемого из-за недостатка доказательств. Сегодня Грэдисон впервые за долгое время вновь обратится к народу. Брендон, пожалуйста. На экране появился корреспондент с гладко выбритым лицом и белозубой улыбкой, которая из-за пребывания на холоде стала больше похожей на оскал. «Спасибо, Шейла! Приветствуем вас! Это первый канал новостей, и мы находимся на открытии ежегодной ярмарки в Новый год с новыми ценами! С минуты на минуту здесь должен появиться один из самых скандальных людей этого года – так называемая темная лошадка Саддама Хусейна». Многотысячная аудитория собралась сегодня на этой площади, и у каждого свои цели». Грэдисон поморщился и, казалось, рассмеялся. «Что за дурная вещь политика?» То ли жалуясь, то ли издеваясь над самим собой, проговорил он. «А что вы хотели? За все приходится платить!» Поддержал его водитель, который к тому же был начальником службы безопасности Гредисона. «Власть в обмен на свободу. Я больше не могу побыть наедине с собой. Мне даже приходится лишний раз оглядываться, когда захожу в туалет. Везде камеры, жучки. Как мне это надоело!» Это ваша судьба, шеф. Что именно? Быть клоуном у всех на виду? Я так хочу в отпуск. В такое место, где не будет всех этих назойливых корреспондентов. У вас запрет на выезд. Вы забыли? Хотя вы бы могли уже сегодня отправиться в такое место, где бы вас никто кроме чертей не беспокоил. Это лучше, чем идти на пресс-конференцию. Эти каналии... И он кивнул на экран телевизора, где Брэндон брал интервью. «Похлеще всех бесов преисподней!» «А что известно про киллера и того, кто его нанял?» «Кто нанял? Хороший вопрос. По-моему, это все жители Америки по 10 центов сбросились. Проще угадать, кто не хотел вашей смерти. А киллер – профессионал из МАКС. Надеюсь, слышали?» «Это те полуроботы-полулюди». Вроде да, хотя, скорее всего, такую силу им дают спецэффекты и стимуляторы Но электроника у них напичка на все Поймать их невозможно, они не оставляют следов Ходят слухи, что это только третий или четвертый из пойманных киллеров Макс Так что, мне повезло Бенджамин сморщился, имитируя улыбку Киллер мертв? Похоже на то Мне сообщили, что он разбился, падая с крыши гостиницы. А где гарантия, что кто-то другой из этой шайки не попытается снова убить меня? Даже профессионалам, какими они являются, надо время, чтобы подготовиться. А без подготовки он будет неловок, а наши люди засекут, если кто-то появится. Ты меня почти утешил. Обеспокоенный политик выглянул в окно. «Мы уже на месте!» «Почти. Еще пять минут». Картинка на экране поменялась, и на фоне трибуны, украшенной еловыми ветками и блестящей мишурой, около которой было полно охраны, проводился опрос населения. В этот момент на экране был крепкий мужчина-строитель, в теплой куртке и без головного убора. «Что привело вас сегодня сюда?» Задал вопрос Брэндон. «Во-первых, я хочу купить себе шапку. Сильно лысина мерзнет. Во-вторых, меня убедила прийти дочь». И камера крупным планом показала семилетнюю девочку, которая, слегка смущаясь, все же улыбнулась в объектив. «А почему ты уговорила папу прийти сюда?» «Мистер Греддисон, мне кажется очень добрым, так как всем детям дарит игрушки. В прошлый раз он мне подарил куколку, о которой я мечтала». Я хочу сказать ему спасибо. Ради такого стоит прийти сюда в десятиградусный мороз. Надеюсь, Грэдисон оценит это. Сказал снова появившийся в камере строитель. А что вы сами думаете об этом человеке? Моя дочь верит, что Грэдисон хороший человек. Я ее не разубеждаю и думаю, что нужно верить в добро, которое есть в плохом человеке. И пусть этого добра будет очень мало, но благодаря вере таких людей, как моя дочь, человек может измениться. «Спасибо, это золотые слова», — сказал Брендон в камеру и собрался подойти к следующему горожанину, но маленький наушник прожужжал, что караван приближается. «Итак, вот уже слышны звуки полицейских сирен». «Мистер Грэдисон, мы подъезжаем» сказал водитель, постепенно сбрасывая скорость перед въездом в живой коридор. «Я думаю, что вы сами должны быть предельно внимательны. Бронежилет не давит?» «Терпимо. Мне бы еще противотанковый шлем, и я был бы совсем спокоен!» Греддисон пытался шутить. Дверца лимузина открылась. Резкий, свежий холодный воздух, ворвавшись, окутал Бенджамина. Не успел он появиться, как эмоции ворвались в холодное утро Нью-Йорка. Там было все. Радостные возгласы, позорный свист и просто непонятные крики. Незамедлительно группа телохранителей проделала в толпе коридор, чтобы и без того напуганный Бенджамин смог пробраться к трибуне. Он шел, оглядываясь по сторонам, не замечая, что нервничая расцарапал подбородок. И хотя с волосами было все в порядке, Грэдисон время от времени причесывал их руками. Он не чувствовал сильного волнения, когда находился в машине, но теперь страх пробрался под бронежилет и, дергая за невидимые нити, заставлял сердце то бешено стучать, то вовсе замирать. «Бред какой-то. Кому это все нужно? Я чувствую себя словно кролик, который... «Идет на охоту с удавом, зная при этом, кто победит». «Надо уезжать, пока не поздно». Бенджамин повернулся. Его взгляд сразу же был пойман шофером. «Мы должны уехать отсюда немедленно». «О чем вы? Вы же сами уговаривали меня привести вас сюда». «Уговаривал», — согласился Грэдисон. «А теперь прошу, увези меня отсюда». «У вас просто паника!» – пытался успокоить его подчиненный. Действительно, его лицо было бледным, а руки смертельной хваткой вцепились в одежду телохранителя. Глаза были словно покрыты какой-то пеленой, а лицо усеяно крупными каплями пота. И тогда, желая не дать разразиться очередному скандалу, шофер изо всех сил ущипнул за плечо ополоумевшего политика. Как всегда подействовало. И никто почти ничего не заметил. «Вы правы, я не должен казаться слабым перед врагами. Они не смогут меня запугать». Это было больше похоже на прежнего Грэдисона. «Вы справитесь, сэр». Бенджамин кивнул головой и снова, словно индюк, зашагал к трибуне. Уже почти перед самым подъемом шофер окликнул его. «Мы наблюдаем за вами, не беспокойтесь, но если заметите что-то неладное, не раздумывая, падайте на пол». «Вы меня поняли?» «Конечно». Бенджамин одел на свое мертвое бледное лицо дежурную улыбку, приветственно поднял руку и взошел на трибуну. Первые две минуты он готовился, улыбался, махал рукой, и в этом привычном состоянии страх ушел. Политик вновь почувствовал себя героем времени. Ничто его не возьмет, ничто не сможет его сломить. Он вышел сухим из воды с руками по локоть в крови купленный суд оправдал его, а многомиллионное состояние теперь греет сердце воспоминаниями о выгодных, хоть и опасных сделках с востоком. Ни писаки, ни профессионалы-убийцы не смогут одолеть его. Он смеется всем на зло. Никто и никогда не сможет удержать его. Деньги это власть, власть даже над смертью. Он продолжал смеяться, а народ выражать эмоции. Кто-то боготворил этого человека, А кто-то готов был, несмотря ни на что, кинуться с автоматом. Все внимание на нем. Камеры, лица тысяч людей, внимательные взгляды службы охраны. «Соединенные Штаты — сильная держава!» Эта первая фраза еще больше завела народ. «И в новом 2001 году мы станем еще сильнее. Грэдисон был горд собой. Он то махал людям, то подмигивал стоящим в первых рядах красоткам. Раскрасневшиеся на морозе щеки придавали им особое очарование. Бенджамин не забывал помахать рукой в телекамеры. Он говорил легко, наслаждаясь каждым словом. Это был его час. Глупые людишки. Не знают, какой властью я обладаю. Я лучший из лучших. но ну, где вы видели такого, как я? Эта мысль как испорченная пластинка вновь и вновь звучала в его голове. Вот уже десять минут, как он говорит, а они восторженно слушают. Он и вправду молодец. Каков он, Бенджамин Грэдисон, богоподобный владыка, политик с большой буквы. Да, место президента должно принадлежать ему и только ему. «А теперь веселье!» — закричал он, и, подняв обе руки вверх, наслаждался триумфом. В этот миг с неба полетели ленточки, серпантин, конфетти, и даже снег пошел словно по приказу. Толпа не сдерживала эмоций. Он видел эти лица. Как мало им надо. Зрелищ и хлеба. Теперь он вновь обожаемый многими. Кто бы мог подумать, что всего этого могло бы и не быть, если бы не «Интерпол», Яростный рев мотоцикла прервал поток его мыслей. Он посмотрел в сторону, откуда донесся загадочный звук, и никого не увидел. Померещилось. Грохот мотора испугал и людей. Со стороны сквера, за небольшим перекрестком, люди стали отскакивать в стороны, пропуская несущийся мотоцикл, который был еще вне поля зрения Грэдисона. Коридор из живых людей соединял его и сквер, Но Бенджамин по-прежнему ничего не видел. Думая, что это один из трюков, оператор «Первого канала новостей» пробирался сквозь толпу к тому месту, откуда шел рев. Брендон тоже, не жалея сил, распихивал всех по сторонам. «Их канал должен быть первым во всем!» Достигнув цели, они были удивлены не меньше остальных. На земле четко была видна тень мотоцикла и водителя. Был слышен звук мотора именно с этого места. И ни одного намека на то, что могло бы отбрасывать эту тень. «Ты снимаешь?» — спросил Брэндон, не веря своим глазам. Ждать ответа было некогда, так как дальше произошла еще более невероятная вещь. По тени было видно, что мотоцикл встал на заднее колесо и грохоча понесся к трибунам. Оператор вскочил в живой коридор, и поскольку изумленные люди стояли на местах, объективу открылся потрясающий вид В 20 метрах от трибун, словно из-под земли, появился мотоциклист Сначала голова, потом плечи Тень как бы отрывалась от земли, образуя объемную фигуру, одетого во все черное человека Парадокс состоял в том, что теперь тень исчезла вовсе Не сбавляя скорость, тень оторвалась от асфальта и на мгновение застыв в воздухе, остановилась в метрах в пяти от Бенджамина. «Кто ты?» – закричал Гредисон. «Что тебе надо? Денег? Сколько? У меня их много! Назови сумму!» Он говорил и сам понимал, что несет полный вздор. Это призрак, который пришел за его грешной душой и которого нельзя подкупить. Но все же, может его можно убить, и нужно дать возможность своей охране сделать это. Это был абсолютно черный силуэт. Объемная тень в воздухе. Разум не принимал, но глаза заставляли поверить. Не спеша, силуэт приподнял руку, в которой четко вырисовывался контур пистолета. С разных сторон... В черный мираж полетели пули, но, проходя насквозь, рикошетом ударялись об асфальт. Выстрел. Из ровного отверстия во лбу засочилась кровь. Она сбегала на глаза Бенджамина, застилая их алой пеленой. Последнее, что запечатлелось в его пробитой голове, это мираж, который, взорвавшись клубом дыма, Исчез в воздухе